Глава восьмая Они пролетали над Танзанией, когда самолет вошел в зону турбулентности. дронга поморщился. У него было такое ощущение, что этот кошмар никогда не закончится. Джина открыла глаза, посмотрела на него. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Может, сразу перейти к четвертой стадии?» «Нет», — ответил дронга — «пока еще рано». Самолёты всегда трясёт при подходе к экватору, а Кения находится на самом экваторе. Похоже, что это вы меня успокаиваете, а не наоборот. Нет, сейчас турбулентность не такая ужасная. Пока можно терпеть. Первый пилот объявил, что они попали в зону турбулентности, и над Танзанией идёт сильный дождь. Но они довольно быстро выйдут из этой зоны, и уже через несколько минут все будет в порядке. Так и получилось. Уже через пять минут самолет перестал трясти. Снова появилась Лайза, которая предлагала различные напитки и легкие закуски. Когда она оказалась рядом с креслом Ишлинского, то спросила, что будет пить пассажир. «Все, что вы мне дадите», — добродушно произнес Ишлинский. «А мне принесите грузинского коньяка», — неожиданно попросила Евгения. «Что, простите?» — смутилась Лайза. «Какой коньяк?» «Грузинский коньяк», — упрямо повторила Евгения. «Или у вас нет грузинского коньяка?» «Извините, но нет, у нас есть французский коньяк, несколько сортов», — объяснила Лайза. «А я хочу грузинский», — уже повышая голос, сказала Евгения. Пусть она принесет мне именно этого коньяка. Но его здесь нет», — вмешался Ишлинский. «Возьми лучше армянский», — подсказал Араксманян. «Может, у них есть армянский коньяк, он самый лучший». «Что это за обслуживание в вашем самолете?» Евгения говорила по-английски «гораздо лучше мужчин». «Почему я не могу выпить коньяку, который хочу? Вы не умеете работать, вы просто ничего не соображаете». Было заметно, как она заводится. Лайза прикусила губу, ничего не отвечая. «Успокойся!» Жёстко потребовал Ишлинский. «Успокойся и не устраивай сцен!» «Лайза, вы можете идти, спасибо. Мы знаем, что у вас нет грузинского коньяка». «Может, у неё есть другие достоинства?» Нервно спросила Евгения. «Ты перегибаешь полку», — негромко произнёс Ишлинский. «Успокойся и заткнись». Здесь не место и не время устраивать сцены. В салоне полно чужих людей. «Именно поэтому ты ведешь себя так свободно?» — сказал Евгения и отвернулась. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Ничего, ничего», — произнесла она по слогам. «Просто мне не нравится, когда мой мужчина надолго уходит с темнокожей стюардессой куда-то в другой салон». «Ты с ума сошла!» Решила ревновать на высоте в несколько километров? — Ничего я не решила, — мрачно ответил Евгения. — Делай, как знаешь. В конце концов, это твоя жизнь, и я не имею права в нее вмешиваться. — Вот это правильно. Удовлетворенно кивнул Ишлинский. Остальные молчали, не понимая, чем вызвана столь бурная реакция его подруги. — сеньор Бенкалетто, — подал голос Стригун. «Когда вы запланировали нашу охоту?» «Завтра», — пояснил энса открывая глаза. «Я говорил с моим управляющим. Он уже договорился с нашим проводником-охотником. Охотничья лицензии в полном порядке. Сегодня мы будем на месте, а завтра утром выйдем. У нас будет очень хороший проводник. бага Один из лучших охотников в наших краях. Масаи вообще прекрасные охотники». «Говорят, что они невероятно сильные мужчины», — вспомнила Люба. «Мне Женя давала почитать статью про их племя. Какая-то немка решила выйти замуж за члена племени Масаи, в которого влюбилась, и занималась с ним диким сексом, но потом не вынесла бытовых проблем и вернулась в Германию». «В Швейцарию», — поправила ее Женя. «Да-да, именно в Швейцарию. И еще она родила дочь от этого Масая», — добавила Люба. «Надеюсь, что ты не будешь мне изменять с этим охотником», — поинтересовался Стрекун. «Ну да. Мне только этого. Не хватает для счастья», — передёрнула плечами Ядрышкина. «Зачем мне нужен этот дикий охотник?» «Тем более, что он не сможет подарить тебе ни машины, ни квартиры, ни бриллиантов», — вмешался Ишлинский, не скрывая своего сарказма. «А мне не нужны машины и квартиры в его вонючей кении», — храбра заявила Люба. «И вообще, я женщина верная, все это знают». «Никто не сомневается в твоей верности», — подтвердил Стригун. «Когда, наконец, мы приземлимся? Антон, сходи и узнай у нашего капитана, когда мы будем в Найроби». Вермишев поднялся и направился в кабину пилотов. Через минуту он вышел. «Садимся через двадцать минут», — сообщил он, возвращаясь на свое место. Бенкалета обернулся к Стригуну. — Мы уже приготовили оружие. Судя по вашему багажу, вы тоже взяли свои карабины и ружья? — Конечно, взяли, — кивнул Стригун. — У нас триста килограммов багажа. Вы же знаете, мы обычно ездим со своим оружием, как настоящие охотники. — Что случилось у них в Кейптауне? — неожиданно спросил Араксманян, обращаясь к Вермишеву. Они говорили, что у них погиб друг? «Кто вам сказал?» – устало спросил Бенкалетта, услышав перевод. «Это я сказал, что нашего знакомого убили», – подал голос Альберта. «Я сказал об этом их переводчику». «Да», – подтвердил Вермишев, – «он мне сказал об убийстве вашего знакомого, мистера Фостера». «Его убили», – мрачно сообщил Бенкалетта, «но вы можете не беспокоиться». — В Кении нет такой преступности, как в Южноафриканской республике. Нам там ничего не будет угрожать. — Пусть только кто-нибудь попробует сунуться, — рассмеялся Стригун. — С нашим арсеналом нам ничего не страшно. Хотя на оформление всех разрешений ушел почти месяц. — Там абсолютно безопасно, — повторил Бенкалетта. А нашего друга убили из-за денег. Похитили у него крупную сумму наличных, которая была в кошельке. Мы были в полиции вдвоем с господином-экспертом и знаем, что Фостер погиб именно из-за этого. Он хотел добавить еще что-то, но тут раздался голос первого пилота, сообщившего, что они идут на посадку. Все начали пристегивать ремни. дронга услышал, как Ишлинский очень тихо сказал Евгении. «Будем считать, что ты уже использовала свой лимит на скандалы. Это было в последний раз». «Что ты делал в туалете?» — спросила Евгения. «Тебе подробно рассказать, что там обычно делают люди?» — зло спросил Ишлинский. «Мне надоели твои вечные упреки, твои необоснованные подозрения. Я тебя уже предупреждал, что терпеть не могу, когда кто-то ограничивает мою свободу». Женя смолчала. Самолет пошел на посадку. В аэропорту их встречали двое сотрудников местной туристической компании и приехавший сюда управляющий делами бенкао мистер тапин зин темное лицо азиатские глаза плотная невысокая фигура жесткие черные волосы он был родом из пермы и работал в кении больше 20 лет пожимая руки приехавшим гостям зин предложил им разместиться в двух семиместных внедорожниках с открытым верхом которые уже ждали гостей. Приехавшие гости из Москвы разместились в первой машине, все остальные во второй. «Что с нашим багажом?» — уточнил Стригун. «Здесь останется альберта который займется этим», — успокоил его Бенкалетто. «Давайте быстрее поедем, не волнуйтесь, ничего не пропадет». Они поехали на восток. Сидевшие на переднем сиденье, Энца показывая в сторону — видневшегося озера пояснил. Там национальный парк Абердер. А вот эта высокая гора, которую вы отсюда видите, это гора Абердер. Ее высота достигает 4000 метров. А высокие горы с другой стороны называются Мау и Эльгейо. Они чуть ниже. Здесь охотиться не разрешают. Кстати, будьте осторожны. На берегах рек, которые здесь протекают, довольно много крокодилов во втором ряду внедорожника разместились джина и банкир бретти в третьем уселись дронга и мистер зин эксперт с интересом оглядывался вокруг в первой машине рядом с водителем разместился стригун во втором ряду и шлинский и две женщины в третьем вермишев и аараксманян они проезжали мимо высоких гор видневшихся на востоке Джина показала рукой в сторону стада антилоп, которые мерно паслись на лугу. «Какая прелесть!» — пробормотала она. «Как здесь красиво!» Машины двигались вперед с небольшой скоростью. В одном месте они проехали через железнодорожный переезд. «Разве животные не пугаются ваших поездов?» — спросил дронга обращаясь к Зину. «Железные дороги не проходят через территории национальных парков и заповедников». пояснил тот, но Кения развивается, и здесь построено много новых дорог, в том числе и железнодорожных путей. Из соседнего автомобиля послышались восторженные крики. Женщины увидели грациозных страусов, бегущих куда-то в сторону. Все вытащили свои телефоны, собираясь сфотографировать эту великолепную картину. У Евгения был большой фотоаппарат, и она с удовольствием делала снимки. «Кажется, нашим гостям здесь нравится», — обратился Пинкалетто к своему управляющему. «Здесь нравится всем», — подтвердил Зин. «Это райское место, которое уже 200 лет пытаются испортить люди, но у них ничего не получается. Между прочим, мы сейчас как раз на экваторе». Джина обернулась к дронга «Здесь уже нет турбулентности», — улыбаясь, сказала она. «К счастью, да», — согласился он. «Мне решительно нравится эта страна». «Мы едем в сторону Исиолы», — крикнул им мистер Зин. «Там, на реке Эвмасо-Нгиро, находится вилла господина Бенкалета. Очень красивое место. Вы сами все увидите». «Сколько человек живет на вилле?» «Шесть», — ответил Зин. «Но этого вполне достаточно. У нас работают две горничные, повар и двое сторожей. Мы справляемся, хотя территория у нас большая. Но в восьми километрах от нас есть деревня Масаев. Они хорошие охотники, и у нас с ними прекрасные отношения. Хотя Масаи достаточно сложные люди. С ними очень непросто, если вы не знаете их обычаев и привычек». — К ним лучше не ходить в одиночку, — крикнул Бенкалетто. — Нужно будет предупредить и наших русских гостей. Дронго обратил внимание, что рядом с водителями лежат винтовки. Он показал на них Зину. — Для чего нужны эти винтовки? Хищники нападают на машины с пассажирами? — Смотря какие хищники, — пояснил тот, — львы обычно не нападают. Они достаточно умные для того, чтобы пытаться... атаковать крупные объекты. Они ведь знают, что есть крупные слоны, носороги, буйволы, и нападать на них небезопасно. Но в саванне водятся леопарды, им легче здесь прятаться от опасности Серафильные редколесья и баобабовые саванны – вот где они обитают. Однако они тоже крайне редко нападают на людей, тем более если те находятся в автомобилях. Но здесь есть другая опасность – гепарды. Как только они замечают движущиеся с большой скоростью объекты, тут же выскакивают на дорогу, очевидно, подозревая в них своих соперников. В общем, логика гепардов понятна. Ведь крупные животные не могут соревноваться с ними в беге. Ни одно животное не может развивать такую скорость, как гепард. И когда мимо проносится автомобиль, они бросаются следом. Бывали случаи, когда эти кошки прыгали на пассажиров? Но в последнее время такое происходит очень редко, ведь если гепард промахнется, то попадет под колеса внедорожника. А они чаще думают не о пропитании, которого им достаточно, а о соревновании. Кроме того, все местные жители вооружены, и поэтому гепарды часто погибают. Понятно, Дронго обернулся, словно гепард уже гнался за ними. «Не беспокойтесь», — улыбнулся Зин. «Гепард не побежит за автомобилем. Он всегда бежит рядом, пытается обогнать. А вот если не получается, тогда уж он пытается остановить этого непонятного гиганта, который так резво бегает». «Почему вы построили дом так далеко от столицы?» — поинтересовался Поль Бретти, обращаясь к Бенкалетто. «Чем дальше на север, тем лучше», — пояснил тот. Более здоровый климат. Если от Найроби свернуть на запад, то можно доехать до озера Виктория. Очень красивое место но там очень опасно. На побережье есть места обитания мухи ЦЦ. Вы, наверное, слышали об этих ужасных существах. «Слышал», — кивнул банкир, — «теперь понимаю». На самом деле сейчас здесь всё сильно изменилось. Если ехать на запад от нашего дома, то там... Будет селение Масаев, а если свернуть в сторону Исиола, то через 12 километров мы увидим местную железнодорожную станцию», пояснил Бенкалетто. Цивилизация уже пришла и в эти места. Примерно через полтора часа показался, наконец, большой дом Энца-Бенкалетто, который находился на высоком холме. Когда-то здесь была летняя резиденция английского губернатора. Однако со временем большой дом пришел в запустение, и когда Бенкалета его купил, от него оставались только старые стены. Пришлось перебрасывать сюда строителей и рабочих для возведения нового здания. Находившаяся рядом железнодорожная станция значительно ускорила и облегчила задачу строителей. Теперь любые блоки и перекрытия можно было легко доставлять по железной дороге, а оттуда перевозить на грузовиках и тракторах. Само строительство продолжалось около двух лет, пока, наконец, дом не был готов. Еще в течение года возводились подсобные помещения, в том числе конюшня на 12 лошадей и гараж для шести машин. Казалось, здесь сделано все, чтобы человек мог навсегда приехать и остаться жить постоянно, благо климат здесь был довольно сносный. Учитывая высококорье, средняя температура не превышала 30 градусов даже летом, а в зимние месяцы по ночам бывало, что она падала до 10-15 градусов по Цельсию. В доме было восемь отдельных комнат, находившихся на двух этажах, не считая большой спальни самого хозяина дома и просторной гостиной с библиотекой. Бенкалетто строил его с таким расчетом, чтобы сюда смогли приезжать его родные и друзья. Но родным не нравился долгий путь в Африку, а друзья приезжали только на охоту, чтобы поскорее уехать отсюда и вернуться к европейской цивилизации. Энце уже понял, что надолго заманить сюда никого не удастся, и поэтому приглашал друзей и знакомых только на охоту. Да и самому Бенкалетто с его деятельной натурой Было довольно скучно сидеть здесь весь год. Охота могла отвлечь его на какое-то время, но через месяц-два он начинал скучать. Уезжал в соседний городок, брал билет на поезд до Найроби, а оттуда, даже не сознавая, что именно делает, покупал билет и вылетал обратно в Рим. И уже потом посылал кого-то из помощников за своими вещами. Все давно привыкли к его чудачествам и знали, что он приезжает... сюда лишь на некоторое время потрясающее место восхищенно произнесла евгения выходя с фотоаппаратом из машины очень красиво подтвердила люба теперь вы понимаете почему его все время тянет сюда спросила джина у дронка рядом с такой невообразимой красотой и дикой природой даже развалины рима кажутся архаичными и примитивными «Идемте, идемте!» — закричал счастливый Бенкалетто, увлекая всех за собой. Ему было приятно, что гостям нравятся эти места, и они восторгаются его вкусом. «У нас уже готов ужин», — сообщил Зин. «Сначала распределим гостей по комнатам», — возразил итальянец. «У нас две пары — синьорита Роланди и пятеро мужчин, не считая меня. Точно на восемь спальных комнат». Надеюсь, мы правильно всех распределим. Не беспокойтесь, заверил его управляющий, у наших гостей останутся самые лучшие воспоминания о визите в Кению. Они запомнят это путешествие на всю оставшуюся жизнь. Он даже не мог предположить, насколько пророческими окажутся его слова и что действительно навсегда запомнит это путешествие те, Кому повезет остаться в живых.